Часть третья. Мятеж. Эпиграфы. Если хочешь объединить общество, найди виноватого. Как только люди начинают мыслить с позиции «мы против них», им легко навязать идеалы и цели любого строя. Астрид Коннор, член парламента, личный дневник. История показывает, если отнять у общества право голоса, последуют проблемы. Линея Армстронг, жена премьер-министра Армстронга, в прошлом борец за гражданские права. Первое. Ава. Прозвенел звонок. Первым уроком шла химия и лекция о законах термодинамики. Рука механически водит по бумаге, делая записи, но разум в это время бродит далеко. Закрытая система всегда строится на энтропии, хаосе, но сейчас порядок насаждают насильно. Сколько еще смогут они удерживать энтропию на коротком поводке? Второй звонок. Перемена. Кажется, всем уже известно о папе, и коридоры заполнены бесконечным потоком сочувствия. Только и слышу «Сожалею о твоем папе», а о маме «Она тоже умерла». И я только недавно об этом узнала, но никому не рассказала. Незачем. Не открывай рану, не будет и крови. Знает только Сэм. Последний раз мы общались позавчера, когда я сказала ей включить телевизор, и больше от нее никаких вестей не было. Надеюсь, она в порядке, насколько это возможно после случившегося, учитывая, что ее отец во всем этом замешан». Раньше, во время перерыва на ланч, она всегда перекусывала в холле корпуса искусств, но встречаться с Шарлиз и ее друзьями мне не хочется. Я чувствую себя опустошенной и беззащитной. Мама умерла давно, но узнала я только сейчас. Первое потрясение прошло, но теперь боль от потери и застарелая тоска слились в невыносимую утрату и печаль. Все эти чувства я раньше отодвигала в дальний угол сознания. Никогда прежде не чувствовала я себя такой одинокой. Мне очень не хватает Сэм. Я хочу остаться с ней наедине. Пожалуй, только с ней. За всю свою жизнь я могла говорить свободно. Но что чувствует она? Утаила про поездку в Чекерс. Как знать, может, и о другом не рассказывает. Но, несмотря на такие мысли, я все же ужасно скучаю по ней. И это чувство сплетается с тоской по потере родителей. Я уединилась в излюбленном углу библиотеки, в окружении книг. Раньше я любила проводить время только в компании бумажных приятелей, которые аккуратными рядами заполняли полки вокруг. Но все изменилось.